Глава 62. Итан продолжал тренироваться, хотя Аксагур уже признавал, что научил его всему, что мог сам. Но белому лорду нужна была постоянная практика, поэтому другу детства приходилось подчиняться. Нельзя сказать, чтобы он был против. Вассальная клятва верности, данной отцом, под раконьим обычаем переходила к сыну. Но было ясно, что друг соскучился по семье и волнуется так что в один из ужинов таки состоялся непростой разговор. «Что ты планируешь делать дальше?» В лоб задал вопрос Аксагор. «Благодаря Зартаку у нас есть довольно много сведений, хотя и разрозненных. Но и драконы слабые и разобщены. Каждый будет стараться защищать только себя и близких. Планируешь собрать армию и выступить против монарха? Не думаю, что найдется много смельчаков». За несколько десятилетий все уже видели, что с ними бывает. Белые драконы, естественно, все выжившие, как один, встанут под твои знамена. Клятва крови для нас не пустой звук. Но кто в случае поражения защитит наши семьи? Пойми меня правильно, Итан, я не трусы точно с тобой. Но у меня жена и двое детей. Мне нужно обеспечить им безопасность на случай неудачного похода. Походу, не будет удачным, если выступать в него с пораженческими мыслями, парировал Итан. Но я тебя понимаю. Как ты себе это видишь? Быть может, мы могли бы их переместить в тот мир? Тебя же там столько лет безопасно прятали. Итан задумался. рациональная часть сознания сразу с восторгом приняла идею. Назад к милли, Стиснуть ее в объятиях, вдохнуть запах волос. По телу сразу разлилось приятное тепло. Стоп. Об этом нельзя пока думать. Переход между мирами съест слишком много сил. Ценное время будет потеряно. Монарх, если еще не прозрел, уже точно почувствует нездоровые колебания магического фона. Он и сейчас, кажется, что-то подозревает. Принюхивается. Зартаку удалось узнать, что слухи о добровольном отшельничестве монарха – правда. Красный не выходит из животной формы после набегов. Во всяком случае, никто его человеком уже очень давно не видел. Узмен даже смог высадить тайное убежище врага. Все-таки у змеи непревзойденный шпионский талант. Хотя, казалось бы, он-то ради чего так рискует. «Я подумаю», — ответил Итан Аксагору, размышляя о своем. «Не волнуйся, я не собираюсь одерживать победу, закидав монарха телами белых драконов. Аксагор смутился. «Я так и не думал. Просто предлагаю все получше рассчитать, не так, как наши родители». «А был ли у родителей другой шанс?» – подумал Итан. «Ведь, скорее всего, они сделали все, что смогли, и даже больше. Главное, по незыблемой традиции драконов, они совершили самое важное – защитили потомство». И сейчас надо придумать, как поступить так, чтобы дети Аксагора и других драконов не пострадали. Мысль уже возникла где-то на краю сознания, но еще была слабо внятная и неоформленная. Итон, повинуясь внутреннему призыву, снял с шеи отцовский медальон, символ верховной власти Белого Лорда, и вложил его Аксагору в руку, сжал его кулак. Полети, проведай семью. Я пока подумаю о переброске их в Форсберг а это...» И он кивнул на руку друга. «Спрячу себя и в случае чего передай сыну. Мне так будет спокойнее». «Ты что задумал?» — в шоке воскликнул Аксагор. «Только не говори, что тебе пришла в голову светлая мысль выступить против Красного одному. Я же не отказываюсь. Просто прошу спрятать мою семью». «Успокойся. Я еще в своем уме», — засмеялся Итан. «Лишь хочу быть убежден, что в случае чего у меня есть преемник». В глазах друга детства промелькнуло облегчение. Белый лорд ни на секунду не усомнился, что Аксагор пойдет с ним куда угодно, даже на верную смерть. Но Итон не был готов принять такую жертву. Тем более, что он физически чувствовал, как магия планеты перераспределилась, и теперь их силы с монархом должны быть почти равны.